Глава тридцатая. Факел в степи. Разошлись мы с дядей Витей в начале шестого утра. Уже рассвело, и я кралась к своему корпусу так тихо, что любой разведчик бы позавидовал. Но лагерь спал спокойно и безмятежно. У меня появилось еще одно задание — выяснить, спит ли директор по ночам. Дело в том, что нам с дядей Витей нужно было подготовить место будущего преступления — и отработать до мелочей свои действия. Оставалось всего три ночи на подготовку. Не хотелось бы, чтобы нас за этим интересным делом застукали. У дяди Вити имелась своя задача — выкосить около сарая и дома траву, ведь иначе огонь может распространиться. Лагерю, отделенному от сарая большой за асфальтированной площадкой, по нашим расчетам ничего не угрожало. Но подстраховка никогда лишней не бывает. Дни стояли безветренные, жара только началась. В таких условиях пожары не так опасны. Еще бы дождичек накануне часа икс, но это уже из области фантастики. Похоже, норму по дождям наша область выбрала на три месяца вперед. На этот раз я перед тем, как лечь в кровать, разделась. Заснуть самостоятельно не получилось — Как только закрывала глаза, видела самолет с крестами на крыльях, пикирующий вниз в бреющем полете. Пришлось использовать способность пиявца. Утром я несколько раз спросила у девчонок, как они думают, спит ли наш учитель, заявив, что хорошо быть даже в таких мелочах, похожими на него. «Кажется, сумела заинтересовать». «Если повезет, на ночном собрании кровопийцев кто-нибудь задаст этот вопрос вместо меня. Мне ведь и так придется за одеколон объясняться». Вспомнив об одеколоне, я, когда одевалась, несколько раз шлепнула себя по руке и ноге, затем принялась усердно чесаться, ворча, что дверь нужно закрывать, а то меня комары совсем заели. Первой не выдержала галка. Повернувшись к Свете, попросила. «Света!» «Пусть Лена немного смажется, видишь же, как мучается». «Хорошо, только немного», — согласилась Света. «Ой, девочки, спасибо, я чуть-чуть», — ответила, доставая заветный флакон. Я на самом деле была благодарна подругам. Совесть тоже мучила, но я мысленно попросила прощения за свое вранье. Объяснив девчонкам, разумеется, тоже мысленно. «Так надо, иначе всем нам каюк». День протекал по установленному распорядку. Прошел конкурс талантов. Первое место занял мой Колька с песней «Не дразните собак». Хорошо, что он не стал петь про раненую птицу. Иначе я опять бы заплакала. Расклеилась, принялась жалеть солдатиков, друзей, себя. А сейчас этого делать никак нельзя. Наоборот, нужно собрать всю свою волю и храбрость. С последним было слабовато. Пришлось внушать себе. Я храбрая, храбрая, храбрая. Ведь смогли же вступить в схватку с врагом Зина Портнова, Зоя Космодемьянская, молодогвардейцы. В конце концов, моя собственная бабушка была зенитчицей, воевала в Заполярье, охраняя северные конвои от фашистских самолетов. Говорят, я пошла вся в нее, значит, тоже смогу не струсить лена ты опять размечталась сказала катя потянув меня за руку идем нас ольга евгеньевна собирает мы ровным строем двинулись в пионерскую теперь весь лагерь так передвигался в комнате для вожатых также спокойно и чинно расселись на стулья. Ольга евгеньевна не видела ничего странного в нашем поведении. мне неожиданно стало ее жалко наша старшая вожатая Хороший человек, но идеалист, глядящий на мир сквозь розовые очки. Боюсь, ей будет больно, если эти очки слетят или разобьются. Пусть это случится как можно позже. Ольга Евгеньевна и не подозревала о том, что ее жалеют. Она радостно сообщила. «Заключительный праздничный концерт переносится на пятницу. В субботу состоится дискотека и прощальный костер». Об изменениях в плане мероприятий попросили в Горану. Дело в том, что на концерте будет присутствовать заведующий отделом народного образования. Скажу по секрету, вас наградят путевками в наш лагерь на третью смену. «Ура, товарищи!» — сказала Ренат. Мы тоже сказали «Ура» и похлопали. «Придется заняться подготовкой к заключительному концерту более интенсивно», — сказала Ныля. Ольга Евгеньевна произнесла восхищенно. «Какие ответственные ребята у нас собрались! Попрошу в горкоме комсомола, чтобы в нашем лагере почаще проводились занятия комсомольского актива». Готовили мы своих подопечных действительно очень ответственно, словно выступать им предстояло не на площадке перед Пионерской, а в колонном зале Дома Союзов. Дядю Витю я видела Мильком." Поздоровалась кивком головы издали, чтобы не раздражать Катю. Матрос подбегал, правда, в бок не тыкался, но и такое доверие пса меня радовало. Перед ночным собранием у директора я намазалась одеколоном гвоздика. «Ну, родной, не подведи!» Мой расчет оказался верным. Перед тем, как начать свое выступление, директор повел носом и недовольно сказал. «Лена Белкина!» «Ты опять пользуешься этой гадостью?» Я не успела ничего ответить. С места поднялась Света. «Учитель, Лену действительно сильно кусают комары», — произнесла она. «А на средства от комаров тайгу у нее аллергия», — добавила Катя. Директор посмотрел на меня и махнул рукой. «С видом, что, мол, с тобой сделаешь?» Я почувствовала приступ злорадства, думая... «Сам захотел четырнадцатого запасного, сам и терпи». Глаза при этих мыслях скромно опустила в пол. «Мысли тут не читают, а вот ненужные эмоции вполне могут засечь». Директор вновь рассказывал нам о прекрасном справедливом будущем и о нашей роли в его приближении. «Все смотрели на великого кормчего, не отрываясь. И я тоже». Вот только, в отличие от друзей, не внимала с благоговением, а прикидывала, как ляжет на вампирскую шею удавка. Когда речь подошла к концу, поднялась с места Наташи и спросила. «Учитель, скажите, а вам требуется сон?» «Мы так хотим быть на вас похожи во всем!» — подхватила я восторженно. Мой искренний восторг относился к тому, что подруга избавила меня от необходимости задавать вопрос самой. Но директор, разумеется, принял его на свой счет. Он оказался падким налезть, наш стратилат. «Это похвально», — произнес он самодовольно. «Ученики и должны стараться быть похожими на учителя. Но в данном случае вам стоит спать дольше, не с двух ночи до шести утра, как мне, а не менее семи-восьми часов». «Мы сделаем, как вы советуете, учитель», произнесла я торжественно, словно клятву, на что получила благосклонный кивок. Мне поверили. Из домика директора я вышла в приподнятом настроении. Сработало. У нас с дядей Вити есть два-два с половиной часа чистого времени, то есть с трех до пяти — это плюс-минус час для надежности. Мой рефлекс-волк, как выяснилось, вполне поддавался дрессировке. Клыки и жажда крови пропали сразу после того, как я оторвалась от вены последнего из своих солдатиков. Желудок тоже не ныл, ведь на берегу нас с ним точно ожидало какое-нибудь угощение. На всякий случай я отправилась к дальним воротам ровно в два ночи. Теперь нам нужно быть осторожными, как никогда. Дядя Витя выглядел встревоженным, ведь появилась я позже обычного — Но мы не стали затевать разговор, пока не дошли до костра на берегу. Меня ждали печеная картошка, булочки и компот в эмалированном бидончике. Заняв привычные места на коряге и пеньке, мы принялись за поздний ужин. Матрос лег заметно ближе, чем накануне. За едой я пересказала дяде Вите последние новости. Он тоже обрадовался известию, что тротилаты спят. Дядя Витя тоже времени даром не терял, выпросил у кладовщицы серп, заявив, что весь дом травой зарос. Также поделился планами на покупку мотоцикла и добавил, что бензин уже немного накопил. Мы решили накануне, что это не помешает потом, когда придется объяснять, почему так быстро сгорел сарай. Получилось даже лучше задуманного, потому что кладовщица сказала со смешком — «Небось, с нашего зелка лагерного сливаешь. Смотри, чтоб директор не узнал». «Дядя Витя, а кладовщица тебя не сдаст?» — беспокойно спросила я. «Нет, Ленок», — ответил дядя Витя. «Баба она с понятием. Да к тому же она и сама полные сумки со склада выносила. Я ее не раз засекал, не сдал, и она не настучит». Выждав положенное время, мы поднялись и отправились к заветному домику. Если считать этот раз, нам оставалось три ночи и три дня. Времени немало. К утру субботы я осознала. Времени немало, а катастрофически мало. Держать себя в руках получалось, но с трудом. Время прощального пионерского костра подкралось незаметно, Место, хворост, бревна мы со старшим отрядом подготовили накануне. Заметив, как выворачивают из-за угла ограды директор и старшая вожатая, я сказала своим, что сейчас вернусь, и побежала к дальним воротам. Пробегая мимо директора выпалила. Замерзла, сбегаю за Олимпийкой. Он кивнул, разрешая, правда, немного хмыкнул. По идее, пиявцы не должны мерзнуть, но нас и комары не должны кусать. А как убедили директора мои подруги и я сама, четырнадцатый запасной особый случай. В лагере почти никого не было. Дети, воспитатели, вожатые, персонал собрались на берегу. Только в медпункте горел свет в окнах. Здешние медики почему-то вообще никакого интереса к лагерной жизни не проявляли. Забежав в корпус, схватив олимпийку и надевая ее на ходу, я рванула к сторожке добралась быстро. Не зря сто метровку на лучше всех бегаю. Дядя Витя закинул меня на крышу сарая, сам же спрятался за угол, за наваленной кучей травы. Преимущественно полыни. Как дядя Витя выяснил еще в прошлом году, эта трава не только губительно действует на стратилата, но и отводит глаза. Через пятнадцать минут дядя Витя скомандовал — пора. Я призвала рефлекс и вонзила увеличившиеся клыки в свое запястье. Испачкав зубы, губы, язык в крови, подумала. «Великий кормчий, спаси!» Мне не нужно было изображать страх. Дикий и первобытный он наполнял каждую клеточку моего тела. Мне угрожала реальная опасность. Стратилат почувствовал это, к счастью, не зная, что опасность для меня. Он сам. Директор появился перед сараем через несколько секунд после призыва о помощи. «Что случилось, Лена Белкина?» — спросил он. «Меня три ништяка хотели... Они... Я от них... Сюда...» Забормотала я несвязно, даже не пытаясь унять колотившую меня дрожь. «Лена, когда ты поймешь, не хулиганы опасность для тебя, а ты для них...» «Ты могла их легко осушить или обратить в солдаты», — учительским тоном произнес директор, после чего добавил совсем по-человечески. «Сейчас сниму тебя, горе луковое!» После чего он стал расти вверх, протягивая ко мне руки. «Меня парализовало от ужаса при виде вытягивающегося стратилата, ведь дяде Вите не хватит роста, чтобы накинуть удавку». В этот момент к директору метнулась тень, сбивая с ног. Это матрос кинулся мне на помощь. Дядя Витя тут же воспользовался ситуацией, накидывая веревку на шею директора и затягивая ее. Полы и гвоздика действовали. Мне с крыши было хорошо видно, как кожа на лице стратилата посинела. Дядя Витя коленом уперся в узел на удавке, и вытащил из кучи травы заранее приготовленную стеклянную банку со слитом туда одеколоном гвоздика. Сняв крышку, он щедро облил лицо врага, после чего быстро примотал руки директора к туловищу той же веревкой. Затаскивая директора в сарай, дядя Витя сказал, «Ленок, потерпи, управлюсь, помогу слезть». Я сидела на крыше, напряженно прислушиваясь. Шуршание, чирканье, Донесся запах бензина и дымок. Меня охватила паника. Я спрыгнула с крыши сарая и рванулась бежать, не обращая внимания на странный хруст в ноге. Даже пробежала несколько шагов, после чего рухнула от невыносимой боли в голени. Вытянув руки, уцепилась за колючую траву и подтянула тело. Один раз, второй. Затем замерла, обессиленно уронив голову. Ко мне подбежал матрос и облизал лицо и руки. Это означало, что я снова стала нормальной. «Ленок, бежим, сейчас полыхнет!» — раздался голос дяди Вити. «Ленок, ты что, ушиблась?» «Кажется, ногу сломала», — сказала я. Дядя Витя подхватил меня под мышки, закинул на плечо и побежал к воротам лагеря. «Наверное, я отключилась, потому что очнулась уже у ворот». Приподняв голову, увидела, как полыхает огромным факелом сарай.